21 глава. Проверка. Открыла глаза. Сделала первый осознанный вдох после пробуждения. Внутри понимание, что сегодня будет тяжелый день. Интересно, если я никуда не поеду и проведу весь день в кровати, у меня получится избежать этот опыт? Ладно, небо, шучу. Знаю, что все, что приходит в нашу жизнь, это необходимость для оттачивания наших граней Проверка настаёт именно в тот момент, когда ты переходишь на новый жизненный этап. Если твоя вера не пошатнётся, сдашь экзамен с отличием, то двери откроются. Провалишь проверку, пойдёшь по замкнутому кругу, сражаясь с привратностями судьбы, пока не отшлифуешь все свои неровности и шероховатости. В нашем мире это называется карма. Очень удобное слово, чтобы оправдать все свои неудачи. Я надела светло-голубые джинсы, белую футболку, достала теплую вязаную кофту, к вечеру может пригодиться. Подошла к зеркалу, полюбовалась своим внешним видом, расчесала волосы, оформив их в аккуратный высокий хвостик. Соня копошилась в своем портфеле. — Дочь, тебе сколько времени потребуется? «Оставь меня в покое! Я не хочу сейчас ни с кем разговаривать!» Я молча вышла из ее комнаты. Дети всегда чувствуют энергетические перебои. Через нее сегодня тоже прошла негативная волна. Было слышно, как она со злостью что-то кидает в стену. Детский разум еще не умеет справляться с эмоциональным фоном. С моей стороны главное не реагировать на подобное поведение. Буквально через пять минут ребенок успокоится и будет рад, что не было свидетелей его маленького срыва. Поучайте направлять не самое верное решение, пока человек находится в подобном состоянии. Посмотрела на часы. Что ж, время у нас еще есть. Поставила турку на плитку. Засыпала большую ложку молотого кофе. Залила свое утреннее зелье водой. Много раз себе обещала, что не буду больше пить кофе по утрам. Когда-то считала это вредной привычкой, оказывающей влияние на центральную нервную систему. Но всякий раз, отказываясь от него, я пила двойную, а то и тройную порцию, сладко себе приговаривая. Последний раз завтра точно бросаю. Достала из морозилки большой кусок говядины с костью. Завтрак, обед ужин моего верного мохнатого друга. Вышла на улицу. Свежо. Вера виляла хвостиком, путаясь в ногах. «Дай мне поставить кофе на стол. Сейчас я тебя накормлю». Мы отошли немного в сторону. Я положила мясо на траву. Хотела погладить, раздался рыб. Нельзя трогать собак, когда они едят. Даже если ты хозяин. Хотела присесть за стол и насладиться чашечкой любимого кофе. Но дверь распахнулась, вышла Соня. «Мамочка, я готова!» Гневное поведение растворилось в той комнате, из которой она только что вышла. Сделаю пару глотков кофе и поедем. Мы сели в машину. Я посмотрела на ее рюкзак. «Ты ничего оттуда не доставала?» «Нет». «Точно. Я вчера собрала в него все необходимые книги». «Ты не доверяешь мне?» «Верю. Продленка сегодня будет почти до шести вечера». Ну и отлично. Тебе нравится в школе? Конечно, там столько друзей. Безгранично рада. Мне сегодня приснился папа. И что он делал в твоем сне? Бегал за мной, а мне было страшно. Не бойся, на самом деле подобный сон говорит, что он соскучился и хочет тебя увидеть. Может, ему позвонить? Дочь, я думаю, что он вчера просто напился и вспомнил, что у него есть ребенок. Может, все-таки позвонить ему? У него есть твой номер, захочет позвонить сам. Вообще, ты вправе поступать, как считаешь нужным. Подумаю над этим. Скажи, мага, будет мне как папа. Разве он уже не как папа? Мне кажется, он уделяет тебе достаточно внимания. Да, вот оцени цени, принимай с благодарностью. Ценю, мамочка. Мы подъехали к школе обменялись поцелуями она побежала в свою маленькую самостоятельную жизнь. Ирочка была единственным человеком в городе, с которым я смогла сохранить доверительные отношения. Именно у нее так часто оставалась Соня с ночевкой. Сегодня мы с ирой договорились на совместный завтрак, сразу после того, как развезем наших детей по школам. уютное французское кафе, оформленное в стиле прованс. Я зашла на уличную террасу. Ира уже была на месте, расположившись за самым дальним столиком. Мне всегда симпатизировал выбор ее одежды. На ней была надета бесформенная туника оверсайз цвета малины в молоке, а сверху хаотичным образом намотан шар на несколько оттенков темнее, чем ее наряд. Большие громоздкие серьги свисали практически до самых плечей. Короткие волосы натурального цвета зачесаны назад. Иногда прядки падали вниз, разбавляя ее резкие черты лица. Она была высокой, крупного телосложения женщиной, но без лишних килограмм. Если бы я со своими габаритами надела такую одежду, меня было бы трудно в ней найти. Вид был бы такой, словно что-то маленькое надело что-то большое. Ты, как всегда, потрясно выглядишь. Я села напротив нее, бахнув свою сумку на стол. — Упс! Как громко! — По тебе словно танк проехал. Что с тобой? — Не знаю. С самого утра такое тяжелое состояние, словно на голову что-то давит. Может, на погоду такая реакция. Сегодня пасмурно. — Ты случайно не беременна? — Нет. — Планируете? — У нас еще пока нет семьи. Мы только сами учимся жить друг с другом. Притираться, обосабливаться, вникать, понимать, принимать. Какие могут быть дети в такой период? Не торопитесь со свадьбой? Вы так мало знакомы? Мы давно знакомы. Мага сказал «пару месяцев». Я засмеялась. Наверное, он неправильно понял вопрос. Странно. Мы давно с ним в отношении. Был тяжелый период. Расстались. Теперь снова вместе. Это осознанное решение. Мы долго к этому шли. Тогда это все меняет А то я хотела тебя отговорить от поспешных решений. Я похожа на человека, который способен на подобное. Только что сидела, рассказывала, что с детьми торопиться не стоит. Не бери в голову. Это я еще не переключилась с роли мамочки. Видишь, и с тобой сыграла в наседку. Ко мне подошел официант. Я заказала двойной капучино и круассан с шоколадом. Ира продублировала, одобрив мое решение. Когда вернулась из туалетной комнаты, наши блюда уже стояли на столе. Чудненько! Я в предвкушении потерла свои ладони, взяла круассан и с неподдельным блаженством укусила его. «Ты точно не беременна?» Ира подозрительно смотрела на меня. «Точно!» Я продолжала жевать, не отвлекаясь на бесполезные слова. Допив кофе, довольная откинулась на спинку стула. «Тань, мы разводимся!» Глаза Ирины наполнились печалью. Я села ближе, положила руку на стол. «Может, еще что-нибудь шоколадное?» «Я уже наела несколько лишних килограммов». «Тебе сейчас можно все». Я позвала официанта и попросила принести нам три любых десерта и заварной чан. «Рассказывай, что у тебя случилось?» У него появилась другая женщина. Я смотрела на Иру, Она несла в себе невероятную энергетику. С такими хочется создать семью. Она точно понимает, что такое семейный очаг. С такими тепло и уютно. Развод его инициативы. Нет, моя. Как ты узнала об этом? Он как-то приполз домой. Пьяный. Еле на ногах стоял. Сразу уснул. Я поднесла его палец к телефону. Там была переписка с Настенькой. Такое приторное имя тошнит от него. Ты же не хочешь никуда уходить. Тогда зачем поднимаешь всю эту бурю? Бурю? Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Да, больно, да, неприятно. И ты недостойна подобного отношения к себе. Могу привести еще тысячи доводов в твою пользу. Но давай смотреть, как оно есть на самом деле. Идеальный дом, дети, два раза в год отпуск вы такой американский эталон семьи который многие пытаются копировать ты любишь то что у тебя получилось создать и совершенно не хочешь ничего рушить не хочу ты права степа он хоть раз поднимал на тебя руку нет что ты Беспробудно пьет выпивает только по выходным он умный мужчина со здоровой психикой он прирост к тебе и детям за столько лет что вас уже не разорвать. У вас настал кризис в отношениях потому что расслабилась в первую очередь ты. Где-то не услышала, не поддержала, не возбудила и не удовлетворила. Это важный момент. Стала мамочкой, не только вашим детям, но и для него. Время шло, чувства накапливались, и тут Настенька хвостиком вильнула. Не дала пощечину со словами Иди к жене, а решила, что подобной ситуацией можно хорошо воспользоваться. Жаль, мы в общественном месте, а то я бы сказала вслух, как подобного рода женщины называются. виновата я? Странно звучит, правда? Изменил он, и виновата ты. Я не смогла ему дать, что он ищет? Ты перестала быть женщиной и превратилась только в маму. Утонула в болотце, которое сама же себе и выкопала. И что теперь делать? Ты ему сказала? Пока нет. Знаешь, подобное решение принимать только тебе. Никто не вправе советовать. Поступай, как велит сердце. А ты что думаешь? В твоем случае, учитывая твое состояние, говорить с ним о разводе — это плохая идея. Ты бы не стал. Подобной ситуации однозначно нет. Сказать ему об этой женщине? Глупо. Это повиснет камнем на ваших отношениях. Ты при любом удобном случае будешь использовать этот аргумент, развивая в нем чувство вины. Рано или поздно вы оба возненавидите друг друга. Промолчать? Ира возмутилась. Ей хотелось увидеть повиновение в его глазах, мольбу о прощении, опустить его на колени. Прекрасно ее понимаю, она была оскорблена. Сейчас ищет признание собственной ценности в жизни Степана. Но ведь можно этого добиться другим путем. И для этого совсем не обязательно убивать в нем мужские задатки. Хочешь уйти? Обязательно расскажи. Хочешь остаться и сохранить семью? Молчи. Ира нервно взяла ложку в руки и начала есть шоколадный торт. Не думая, я присоединилась к ней наполнила наши чашки ароматным черным чаем. Молчать, значит. «Ира, я знаю, как все это неприятно. С какой стороны не посмотри это предательство. Жить с этим чувством сравнимо со смертью. Давай мыслить не обособленно, а по твоему состоянию души. Тебе 40 лет. Ты мудрая, взрослая женщина. Истерить точно не твой вариант. Что делать?» Найди внутри себя то, что ищет Степан, и пока временно нашел это у Настеньки. Создай это качество в себе и отдай ему, завернутое бантиком. Только сделай это с присущим тебе благородством. Имею в виду, что не надо сегодня бежать и покупать красное кружевное белье и бросаться в нем на своего мужа. Так может сделать только Настенька. А знаешь, что самое главное? что? Ему понравится, мудак. Как давно ты узнала? Неделю назад. Значит, чувства еще кипят. Представить себе не можешь, насколько сильно. Надо стыть Как? Оставь ему детей и съезди на какой-нибудь ретрит. Тебе поездка поможет отвлечься. Если тренер грамотный, то порыдаешь вдоволь. С подобными эмоциями жить противопоказано. Они отравляют. Их необходимо обязательно проработать. Оставить ему детей, он не справится. Ты в конце забыла покудахнуть. Справится, еще как справится. И как именно он это сделает, тебя не касается. Когда ты приедешь, все будут живы. Даже не знаю, он больше двух часов с ними никогда не оставался. Есть другой вариант. Можешь взять детей с собой. Тем самым... Выпишешь ему с Настенькой вольную. Здесь я не уверена, что, когда ты вернешься, Степа будет дома. Дальше что делать? Будем смотреть на то состояние, которое ты привезешь с собой. Странно все это. Почему? Не понимаю, как простить такое предательство и лечь с ним после этого в постель. Разводись, если не знаешь, как. Ты меня окончательно запутала. Ты хочешь чтобы я дала тебе подробную инструкцию действий ты все равно не послушаешь меня сделаешь по-своему между нами образуется пропасть впоследствии ты меня устранишь как свидетеля своего откровения остыть странно но именно ты сегодня завела разговор о поспешных решениях задам тебе встречный ты не торопишься посоветуешь куда мне лучше поехать в то место о котором Всегда мечтала, но откладывала из-за семьи. Есть одно. Именно там ты и найдешь свой ответ. Если не захочу вернуться, я дала тебе совет остаться с мужем, только учитывая твое состояние на сегодняшний момент. Ты не вывезешь развод и сломаешься, к тому же покалечишь психику детей. Но ты получила еще одну рекомендацию – поехать и развеяться, чтобы проверить все. А вдруг? Если мы убедимся, что они отсутствуют, то я за восстановление. Если какой нибудь «а вдруг» в тебе заговорит, здесь надо еще думать. Но сейчас все разговоры бесполезны. Ты нестабильно будешь перетекать от одной крайности в другую и закончится все слезами. Я думала, ты, как всегда, начнешь мне сострадать и обзывать моего мужа мудаком. Как тебе это поможет? Ты права. Ира, я знаю, что эмоционально это очень тяжело. Рухнул весь мой мир. Рухнула твоя иллюзия, которую ты построила без согласия своего мужа. И здесь ты права. Пей чай, остыл уже. Скажи, а если мага тебе изменит? Буду стараться, чтобы этого никогда не произошло. До свадьбы люди постоянно совершенствуются, чтобы нравиться своему избраннику, но как только достигают желаемого, то перестают что-либо делать. Если посадить картошку и не окучивать, то будет плохой урожай. И именно, если мага захочет другую женщину, значит, я пуста и больше не наполняю его. — Что бы ты сделала тогда? — Я же сказала, буду делать все возможное, чтобы нас... Не коснулось подобные обстоятельство. О самом факте измены думать отказываюсь. Зачем развивать в своей голове подобный сюжет? Тань, а сама почему развелась в первом браке? А мне советуешь остаться? Нашей ситуации нельзя сравнивать. У моего бывшего мужа проблемы с психикой. В народе есть понимание. Горбатого только могила исправить. Степа — хороший мужик. Нам лишь надо теперь понять. Твой этот мужик или чужой? А это знаешь только ты. Скажи, а каково остаться женщиной в разводе с ребенком? У меня их просто двое. Я хочу понимать хотя бы издалека, как это выглядит. Тяжело. А подробней На тебя все сваливается в один момент. Дом, деньги, работа. Все сама. Ни в ком нет поддержки. Только вечно голодный рот твоего ребенка. Ты в поисках заработка чтобы обеспечить прежний уровень жизни. Ребенок остается без материнского внимания, а ты с постоянным чувством угрызения совести, что тебя нет рядом. Мой муж выбивал двери и кидался на людей. Полиция, кровь, крики, слезы. Ад! Когда я отказалась от своей семьи, все родственники встали на его сторону. Именно я оказалась безумной в той ситуации. Со мной никто не общается. А с ним продолжают сидеть за общим столом. Когда я сгрузила вещи в свою машину, то поняла, что мне совершенно некуда ехать. У меня есть только я, и мое желание больше никогда не видеть прошлую жизнь. С этим и уехала. Это вкратце. Прости, я не знала. Никому не пожелаю подобного. Ты такая сильная. Такой стала вынуждена. Мудрая очень. Раньше у меня не было столько мудрости. — Думаешь, тогда бы получилось сохранить семью? — Нет, я бы никогда не вышла за него замуж. — Благодарю тебя за этот разговор. Я помогу тебе справиться с твоей проблемой, стану нейтральным человеком в этой истории и буду проецировать здравые мысли. Рада, что в моей жизни есть такой человек, которому я могу доверить самое главное. Вместе мы — сила. Ир, прости, мне пора ехать забирать свое свадебное платье. «Ты завтра придешь?» «Я буду в Симе». «Тогда я точно тебя узнаю». «Я пошла покупать билеты. уеду в самое ближайшее время. Это самое верное решение. Уйти от него ты можешь и после, если, конечно, захочешь». «Теперь мне есть над чем подумать». «Ты иди, я рассчитаюсь. Завтрак с меня». «Тогда увидимся завтра». Я села в машину. Ехать было совсем недалеко. Позвонила своему парикмахеру, уточнила время и еще раз обговорила все детали. Хотелось быть неотразимой в этот день. На душе только тревожно. 5-4-3-2-1, 5-4-3-2-1, 5-4-3-2-1. Я делала глубокий вдох и на выдохе произносила эти слова, пытаясь изгнать из своей головы любое порождение мыслей. В салоне меня встретили с улыбкой. Ваше платье готово. Будете смотреть? Нет, я вам доверяю. Тогда можете забирать. Я прижала к своему сердцу чехол с платьем. Закрыла глаза. Пять, четыре, три, два, один. Пять, четыре, три, два, один. Сошлем все на типичное волнение невесты. Пять, четыре, три, два, один. Открыла багажник. Аккуратно уложила свое сокровище. Посмотрела на него еще раз. «Ну что, пришло твое время?» «Пять, четыре, три, два, один...» Забирать ребенка со школы еще рано. Решила поехать в храм к Николаю Чудотворцу. Просто посмотреть в его глаза. А после попить горной воды. Села в машину. Зазвонил мой телефон. Я смотрю на экран. Неизвестный номер. Кто бы это мог быть? Может, не отвечать? Боль в правом ухе. Да, не стоит. А вдруг это новый заказ? Боль в левом ухе. Я насторожилась, смотрелась в номер и все же ответила. Слушаю. Привет. Кто это? Давай увидимся. Боль в левом ухе. зная что душа не обманывает. Кто это? Мне есть, что тебе рассказать. Может, выслушать этого человека? Снова прошла боль в левом ухе. Не думаю, что мне интересна ваша информация. Прощайте. Я положила трубку. Поехала в храм. 5-4-3-2-1. 5-4-3-2-1. 5-4-3-2-1. Как же сложно не думать в этой ситуации. Через некоторое время телефон зазвонил снова. Я остановила машину, вышла на улицу. Небо, что же это такое? Зачем мне звонит этот человек? Что-то с магой. Боль в правом ухе. Да, она хочет что-то о нем рассказать я топталась на месте душа моя ты говоришь не отвечать эта информация убьет меня боль в правом ухе поняла пять четыре три два один бесполезно мыслительный процесс запущен я не смогу остановить этот поток лучше выслушать перезвонила этой женщине что ты хочешь увидеться на выезде из города по ялтинской трассе есть ресторан название не знаю Здесь повсюду лаванда. Буду там через 20 минут. Я прошла внутрь, заказала себе бутылку воды. Смотрю в пустоту и считаю. Пять, четыре, три, два, один. Вскоре двери открылись. Вошла знакомая мне женщина. Мы столкнулись с ней на стройке. Та самая кричащая дама, кажется, ее зовут Женя. Тогда я закрыла уши, теперь, видимо, придется выслушать. — Привет! — Она села напротив меня, сложив свои руки на груди. Я ничего не сказала ей в ответ. — Таня, вот ты, значит, какая! Я продолжала молча смотреть на нее. — Молчишь? — Что ж, а мне есть что рассказать. — Говори, раз пришла. — О, посмотрите, она умеет разговаривать, — язвительно произнесла женщина. — Твой сарказм неуместен. — Пока тебя не было, у нас с магой все было хорошо, а ты пришла и все сломала. Если было что ломать, значит, было не все так хорошо, как тебе кажется. Умничаешь? Слушай, говори, что хотела, я тороплюсь. Ты забрала его у меня. Мне кажется, что мага взрослый мужчина и может принимать самостоятельное решения Ты уверена, что нам нужен этот разговор? Нужен. Я сделала глоток воды, перевела свое дыхание. Передо мной сидела женщина с длинными русыми волосами одета в строгий брючный костюм. Быть может, немного старше меня. Ее глаза наполнены неподдельной болью и разочарованием. Когда-то и я была в подобном состоянии. Быть может, только ради этого мне стоит ее выслушать. Женская солидарность, она существует? У меня сегодня просто день психологии. А сейчас на приеме. Бывшая любовница моего мужчины. Классика жанра. Женя собралась силами и продолжила. Я подняла его, когда он был на самом дне. Вот знаешь, та черта, где все безработные шатаются. Я там не проходила. Разбитый, расклеенный сидел передо мной и говорил. Я в тупике. Когда это было? Два года назад. Точнее, осень. Это был тот самый момент, когда я уехала из Крыма. Деньги ли волновали моего горца? Быть может, он переживал разрыв со мной? Боль в правом ухе. Но он же никогда не признает своей слабости. От этого и употребил слово «тупик», обобщая ситуацию. Когда его стройка только начиналась, конечно, финансовый аспект тоже преобладал в той ситуации. Уши молчали. Я опять начала непозволительный мыслительный поток. Нахожу оправдание, строю догадки. В них нет никакой истины. Пять, четыре, три, два, один. Пять, четыре, три, два, один. Ты меня слышишь? Женщина щелкнула пальцами у меня перед глазами. Да, просто так зависло странно. Смотришь куда-то в пустоту. Продолжай свою повесть. Я полюбила его с первого взгляда. Он особенный человек. В моей голове снова промелькнула мысль. И я с первого взгляда понимаю тебя. Пять, четыре, три, два, один. Я поддаюсь на эмоции, они заставят меня совершить ошибку. 5-4-3-2-1. Слушала ее, а внутри происходила борьба. Когда я увидела его таким расклеенным, мое сердце дрогнуло. Вместе мы начали организовывать один проект, второй, третий. Секс прямо на стройке, страсть, одежда в клочья. Она говорила медленно, тщательно обдумывая каждое слово. 5-4-3-2-1 мне едва хватало воздуха когда делала глоток воды чтобы подать вид что еще жива деньги были мои он пользовался ими трахал меня а потом перестал брать трубку звоню не отвечает снова звоню тишина что я узнаю после таня пришла какая то таня и забрала всю мою жизнь я похлопала в ладоши и томно произнесла все тебе мало «Знаешь, что я тебе скажу? Ты красивая женщина, и твой поступок сейчас благородство тебе не придаёт. Любила, значит, тебе больно, понимаю Деньги давала, но это твоя личная глупость. Решать финансовые вопросы мужчины отнюдь не женская прерогатива. Тобой попользовались, а ты позволяла это делать. Теперь ищешь виноватых в своей боли. Только ты сама себе её причинила». Я виновата. Жаль, что ты этого не понимаешь. Ты сука. Да, и таких мало в городе. Скажу тебе больше. Я временно тебе оставила этого мужчину. У меня были дела. Теперь вернулась и забрала то, что принадлежит мне. Девушка не верила своим ушам. Смотрела на меня, широко раскрыв глаза. Затем злостно проговорила. Я сломаю ему жизнь. Твой выбор. У него не будет денег и заказов. Мой папа постарается. Тогда я посмотрю, как сильно он тебе будет нужен. Желчью не подавись, пока все будешь это делать. Я встала из-за стола, хотела выйти, но она схватила меня за руку. Подожди! Что? Я слишком много в него вложила, чтобы так просто тебе его отдать. Он что, какой-то проект, чтобы в него инвестировать? Живой человек. «Любовь, как ты говоришь, то есть, если бы ты не потратила деньги, тогда не жаль? Что у тебя за любовь такая?» «Ха! Ты умная, сучка!» «Я выслушала твою историю, но верить я буду своему мужчине. Он врёт тебе. Если мага так сделал, значит, на тот момент не мог поступить иначе. Прошлого больше нет. Тебе тоже рекомендую за него не держаться». С этими словами я вышла из ресторана. Ехать в храм не было совершенно никакого желания. Вспомнила про обрыв, где два года назад я считала, что потеряла свою любовь. Поехала именно туда. Дул сильный ветер. Я надела свою вязаную кофту бежевого цвета, застегнула пуговицы, достала из багажника покрывало. Постелила его на траве, свесила ноги с обрыва. Порывы ветра срывали по жухлую листву, оставшуюся на деревьях. Она вихрем кружилась возле меня, иногда касаясь моей кожи. Распустила свои волосы. Взгляд направлен на море, где изредка пролетают чайки. «Небо, знаешь, что я тебе скажу?» «Пять, четыре, три, два, один. Мне плевать!» «Пять, четыре, три, два, один. Да, мне плевать! Это была не моя проверка, поэтому душа и сказала не брать трубку». «Небо, ты думаешь, моя вера пошатнулась?» «Нет, точно знаю, куда иду». Мага переходит на новую линию жизни. «Это перед ним сейчас встал тяжелый выбор, где необходимо принять решение. Что я могу сделать сейчас?» «5-4-3-2-1. Ничего. Никогда не делай ничего за другого человека, а тем более за мужчину. Это его личный опыт». Мне осталось только болтать ногами с этого обрыва и ждать его решения после того, как эта женщина нанесет ему удар. А я — пять, четыре, три, два, один. Небо — пять, четыре, три, два, один. Знаю, что если рассказать кому-то мою историю во всех подробностях, люди скажут, что я придумала себе навязчивую идею и пронесла ее через года. Каждый будет искать доводы, обосновывающие мои действия, выдавая свои варианты. Пусть они будут правы, но ведь небо. Даже если это так, у меня все получилось. За весь период в Крыму у меня не было моментов, которых бы я играла, четко определила все свои позиции, не соглашаясь на меньшее. А подобные предложения поступали многократно. Один натиск моего горца, которым овладевали чувства прошлого, чего мне стоило, заманчивое предложение Ибрагима, я не дрогнула, смогла, выставила. В одну реку дважды не заходит, один и тот же человек войти действительно не сможет, поэтому мне пришлось стать совершенно другим, полностью перекроив свою сущность. Говорят, что люди не меняются при жизни, согласны. Мне пришлось умереть. Такой период был, когда сердце перестало звучать и перешло на волну тишины, как кардиограмма, ровной линия, ни одного всплеска. Именно в этой нейтральной части у меня получилось создать совершенно нового человека. Психологическая смерть сложнее физической. Это я знаю не понаслышке. Разница в том, что в первом случае у тебя есть шанс, а во втором Ты от него отказался. Кто-то назовет меня безумным. Что ж, у каждого свое понимание безумства. Я вижу это качество в своем бывшем муже, которого накрывала волна расправы совсем живым. Но люди принимают его действия как норму. Так что каждый из нас безумен по-своему и по-разному проявляет это чувство во внешнем мире. Мое сумасшествие выглядит именно так и я нахожу в себе силы заявить о нем. Думала, что на этом все закончится, но сейчас вижу, что все только начинается. Теперь у меня нет цели, или, как сказали бы люди, навязчивой идеи. Я полностью отдаюсь неизвестности, доверяю себя Вселенной, обладая одним маленьким секретом, о котором никто никогда не узнает. Пять Четыре, три, два, один.